Миссия уже знала о своем положении, но пока ничего не говорила мужу. Вдруг ее надежды не оправдаются? Лишнее беспокойство совсем ни к чему. Обрадуется ли будущий отец? Миссия знала, что муж любит детей и давно мечтает о сыне. И к жене он относится заботливо и бережно. Конечно, сейчас он не помышляет о ребенке. Надо сначала добраться до места и обзавестись своим домом. Долгая дорога в фургоне опасна для здоровья будущей матери. Вилли наверняка считает, что пока не время думать о малыше. Но я молода и полна сил, убеждала себя Мисси, и у меня нет никаких дурных предчувствий. К тому же я уверена, что мы успеем доехать до выбранного Вилли места, прежде чем ребенок появится на свет Однако Мисси оттягивала разговор с мужем. Дома она побоялась сказать ему о своих надеждах, потому что знала, что Вилли обязательно будет настаивать на отсрочке отъезда. Ей не хотелось причинить ему невольное огорчение, и придется опять отложить поездку. Несмотря на горячее желание и нетерпение, Мисси не осмелилась поделиться этой маленькой тайной даже со своей любимой матушкой. Она понимала, Как будет волноваться мать, которой придется проводить бессонные ночи в тревоге за дочь, отправившуюся в длительный путь в таком положении? Молодая женщина издали увидела, как фургоны выстраиваются цепочкой, замыкая круг. Вилли распрягал лошадей из своего фургона, а Генри Клейн, парень которого они наняли, занимался вторым. Во время подготовки к отъезду стало ясно, что одного фургона недостаточно, в нем не уместится и люди, и утварь. Тогда Кларк, отец Мисси, предложил второй фургон и даже подыскал подходящего возницу. У других переселенцев тоже было не по одной упряжке, и во многих семьях нашлось, кому управлять дополнительным фургоном. Но в Вильбе Безусловно, не мог обременить жену такой работой. Когда Мисси подошла к фургонам, уже двадцать седьмая пряжка стояла в цепочке. Возницы, взмокшие от напряжения, кричали на лошадей и разворачивали их в круг. Мисси быстро нашла мужа. Он радостно улыбнулся жене, и молодая женщина ответила мягкой улыбкой. «Трудный день, долго ехали. Ты устал». Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Устала? А как ты думаешь? Ужасно устала. Нигде нет спасения от этого пекла. Ну-ну, сейчас отдохнём. Смотри, какое большое дерево. Пойди, посиди в тени. Принести тебе табуретку или одеяло. «Спасибо. Я сама устроюсь. У тебя много дел с лошадьми». «Мистер Блейк говорит, за перелеском где-то есть ручей. Мы отведем лошадей на водопой, а потом стряножим их и отпустим попастись. Блейк уверяет, что здесь много травы». «Когда ты будешь ужинать?» — спросила Мисси. Ну, «Часа через два, не раньше. У тебя достаточно времени, чтобы отдохнуть». Нужно еще хвороста найти. Я только начала собирать. Этой кучки не хватит для костра. — Не беспокойся, мисси. Я принесу дрова из перелеска, и Генри прихватит. А ты посиди в тени и отдохни от этой ужасной жары. Ты совсем измучена. В голосе Вилли послышались озабоченные нотки. — Это все от волнения. Я привыкну. — Пойду сейчас в тень, немного отдохну и скоро буду, как новенькая. Пока Вилли распрягал лошадей и отвязывал двух коров от фургона, Миссис ходила за одеялом, постелила его на землю и села под деревом. Ей было немного неловко от того, что она отдыхает. Другие женщины уже хлопотали по хозяйству. — Ну что же, она немного отдохнет и займется ужином. Так приятно посидеть спокойно. Мисси прислонилась к дереву и прикрыла глаза. Слегка откинув голову, она подставила лицо легкому ветерку. Пряди ее волос растрепались. Под тенистой кроной на нее повеяло, наконец, приятной прохладой. Мисси так захотелось домой, в ванную комнату. Ах, если бы она сейчас была дома. Но молодая женщина быстро отогнала эти мысли. Большой деревенский дом с широкой лестницей остался в прошлом. Комната на втором этаже с забавными ковриками и веселыми занавесками на окнах уже не была ее комнатой. Теперь у нее совсем другая жизнь. Они с Вилли принадлежат друг другу и ответственны друг за друга Миссия прочитала мысленно короткую молитву. — Господи, помоги мне быть достойной такого мужа, как мой Вилли, и наполнить дом радостью и счастьем. Следом глаза молодой женщины закрылись, и она, пребывая уже в полусне, прилегла на одеяло. — Нельзя засыпать, нельзя! — пытаясь догнать сон, шептала себе мисси. Когда Мисси открыла глаза, она удивилась произошедшим вокруг переменам. Стало значительно прохладнее, солнце, нещадно полившее весь день, светило ныне дружелюбно и мирно. В воздухе приятно и терпко пахло дымком костра и готовящейся пищей. Запах еды и кофе напомнил Мисси, что она голодна. Теперь, окончательно проснувшись, Мисси смущенно оглядывалась. Возле соседних фургонов женщины готовили ужин, поддерживали костер, грели воду. Только Мисси бездельничала. Что подумают о ней? Скоро вернется Вилли, а она даже не развела костер. Мисси быстро пошла к своему фургону, на ходу поправляя юбку и завязывая волос на затылке. Сделав несколько шагов, она вдруг поняла, что костер, горевший возле фургона — ее костер — А вкусный запах мяса и кофе идет из ее собственной кастрюль. Вилли выглянул из фургона. Он по-прежнему озабоченно всматривался в лицо жены, но, увидев ее отдохнувшей, облегченно вздохнул. — Тебе лучше? — Как ты себя чувствуешь, дорогая? — Хорошо. — Правда, просто прекрасно. Начала она, запинаясь, а затем сказала совсем тихо. — Мне ужасно стыдно. — А что такое? Почему? — поинтересовался Вилли с нежностью в голосе. — Ну как же, я заснула посреди дня, отдыхала, а тебе пришлось каштёр разводить, еду готовить, даже кофе сварил. — Что обо мне подумают? Моему мужу приходится работать за двоих, за себя и за жену. — Ах, это все мелочи, с которыми нам неизбежно придется мириться. К тому же костер развел Генри. Он очень хотел есть. — Так он поел? — Конечно. Он торопился, и я догадываюсь, куда. С нами в обозе едут две молоденькие девушки, и, похоже, Генри пошел познакомиться с ними. Вилли лукаво подмигнул и опять исчез внутри фургона. «Почему ты не выходишь из фургона, Вилли? Что ты там делаешь?» — недоумевала жена. «Я ищу хлеб. Ничего не могу найти в этих горшках, жестянках и коробках. Куда ты положила его?» Генри пришлось проглотить еду без хлеба. «Но я так не могу. К ужину мне нужен хлеб». «Неужели?» — улыбнулась Мисси и покачала головой. «А хлеб у тебя под носом». Она забралась в фургон. «Дай-ка я достану!» Мама напекла нам в дорогу вкусных пирогов, чтобы мы в наш первый ужин вспоминали о доме. Когда Мисси достала хлеб и пироги из глиняного горшка, куда их сложила Марти, ей на глаза попалась миска для теста. И в памяти сразу всплыла щемящее сердце картинка. Мать с раскрасневшимся лицом наклонилась над печкой и вынимает пироги, которые испекла для отправляющихся в дорогу детей. Вилли почувствовал настроение жены, обнял ее и прижал к себе. — Твоя мама еще долго будет тосковать. — Как и ты. Вилли нагнулся к жене и нежно поцеловал завиток ее волос. — Надеюсь, — прошептала Мисси. — Мисси! — голос Вилли дрогнул. «Ты абсолютно уверена в себе? Еще не поздно вернуться, если ты сомневаешься, если чувствуешь ни за что!» Решительно ответила миссия. «У меня нет ни капли сомнений. Мне хочется как можно скорее увидеть участок, который ты купил, и дом, который мы построим. И ты это знаешь. Конечно, я буду скучать по родителям и дому, особенно первое время. Ну что ж, мне придется повзрослеть». Все когда-нибудь становятся взрослыми. Вилли улыбнулся. «Эх, я!» — взялся он корить себя. «Решил, что моя жена эгоистична и примет от меня такую жертву — отказ от заветной мечты». «Дорога будет нелегкой, Мисси, ты ведь понимаешь это?» «Понимаю. И даже когда мы доберемся до места, не будет легче. Дома еще нет». «Нет церкви, нет соседей. Тебе будет всего этого не хватать». «У меня есть ты», — Вилли снова обнял жену. «К сожалению, я не смогу заменить тебе всего, что ты теряешь. Но я люблю тебя, мисси. Очень люблю. А мне больше ничего и не нужно. Пока ты меня любишь, у меня все будет получаться». Она поднялась на цыпочки и поцеловала мужа. Затем мягко высвободилась из его объятий. — Давай поужинаем, что ты там приготовил? Я ужасно проголодалась. — Боюсь, ты умеришь свой пыл, как только попробуешь мою стрипню, — смеясь сказал Вилли. Миссия улыбнулась в ответ и отрицательно покачала головой. После ужина, подождав, пока жена вымоет посуду, Вилли достал Библию. Ее замшевая обложка была аккуратно обернута бумагой. «Вот что я думаю. Утром нам теперь некогда читать Библию. Собираясь в путь, мы будем торопиться. Давай читать по вечерам, пока светло». Согласно кивнув, миссия устроилась рядом с мужем, и Вилли открыл Библию на странице, которая была заложена красной лентой. «Твой отец отметил кое-какие места для нас. Утром, когда Кларк передавал мне Библию, он прочел некоторые стихи и советовал читать Библию каждый день, пока мы не почувствуем, что она по-настоящему вошла в наши сердца. Вот, послушай». И Вилли стал читать ровным голосом. «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся». «Ибо я Бог твой, я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей!» О чем-то глубоко задумавшись, Вилли закрыл книгу. «Чудные стихи!» — голос Мисси дрогнул и выдал молодую женщину. Сердечко ее трепетало. Мисси закрыла глаза, и ей казалось, что она ясно видит отца — сидящего за кухонным столом с Библией в руках, а вокруг него собралась вся семья. Отец был духовным стержнем в семье. Но сейчас для нее все изменилось. Вилли, ее муж, ныне глава их дома. К нему Мисси будет приходить и в минуту печали, и в минуту радости. Больше она не маленькая дочка своего отца, а взрослая замужняя женщина. Отец вручил ее в Вилле, чтобы муж поддерживал ее и заботился о ней. Кларк любил Мисси. Его отеческая любовь и молитвы всегда оберегали девушку. И теперь он был рад, что ее дочь под защитой такого сильного мужчины, как Вилли. Мисси нашла правильное место в жизни. Муж и жена Взялись за руки и стали молиться. «Господи, благодарю Тебя, что Ты не покинул нас в Смиссии в этот трудный первый день», — тихо говорил Вилли. «Как не покидаешь Ты и наших оставшихся дома родных! Внеси покой в их сердца, пока мы с миссии вдали и учимся жить самостоятельно, чтобы...» «Не было с нами, Господи! Не оставь нас с Мисси во все время пути! Укрепи дух наш! И прошу тебя, Господи, поддержи здоровье моей жены!» При этих словах голос Вилли дрогнул. Услышав волнение в голосе мужа, Мисси окончательно решила сегодня не затевать серьезный разговор. «Зачем тревожить Вилли?» Я скоро привыкну к дороге и стану чувствовать себя лучше. Вот так решила молодая женщина. Да кроме того, возможно, и ошибка. Надо еще повременить. А когда свежий воздух и движения пойдут мне на пользу, силы меня прибавится и Вилли сам увидит, что я стала крепче и здоровее. Тогда-то я и открою ему свою маленькую тайну. И Миссия улыбнулась, предвкушая радость мужа. Если бы можно было поделиться своими переживаниями с родителями, она бы заглянула в их лица и похвасталась. — Ну вот, вы скоро станете бабушкой и дедушкой. Что скажете? Родители, конечно, радостно обнимутся. Их лица засияют счастьем. Здорово было бы объявить такую новость. Но пока никто не должен знать, даже Вилли. Миссис вздохнула. Что ж, она подождет. Утром Мисси еле проснулась. Она ощупала руки, ноги, мышцы спины. Все ныло и болело. Но когда постепенно сон прошел, в ее душе вновь началась борьба восторга. Они свилли едут на запад. Борьба восторга и боязни. Вчера целый день она вынуждена была трястись в фургоне, потом идти по ухабистой дороге. Каждый шаг давался ей трудом. Спать пришлось на узкой, жесткой кровати, и тело теперь нещадно ломило. У Вилли, наверное, тоже все болит. Она повернулась на кровати, вытянула руку и коснулась пустой подушки. «Да он уже встал и занимается хозяйственными делами!» — догадалась Мисси и, охая от боли, поднялась с кровати. «Надо пойти приготовить завтрак!» — бормотала она. Вили уже, наверное, проголодался!» Выбравшись из фургона, молодая женщина с облегчением обнаружила, что многие еще спали. Солнышко только-только появилось над горизонтом, и его первые лучи пронизывали все своим золотистым светом. Возле фургона горел костер. Мисси бросила в него несколько веток и стала с любопытством смотреть, как ветки, потрескивая, исчезали принявшим их пламени. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Ой, когда же это пройдет?» Вдруг вскрикнула она от боли и начала ходить взад и вперед, размахивая руками. «Похоже, мама сильно меня изнежила. Один день в пути для меня, выросший на ферме, оказался непреодолимым препятствием». Разминая ноющие мышцы, Мисси вращала руками, поднимала ноги, приседала и поняла еще одно преимущество быстрых движений — вполне эффективный способ отгонять москитов. В это прохладное утро они кровожадно набросились на молодую женщину. Мисси поспешила вернуться в фургон и поискать свитер с длинными рукавами. Теперь надо было умыться. Налив полный таз воды, миссия обнаружила, что вода очень холодная. Видимо, ее недавно принесли из ручья. Наспех обмывшись, молодая женщина схватила жесткое полотенце и принялась растирать себе спину, руки, лицо, пока не согрелась. Эта процедура придала ей бодрости и свежести. Ну, можно начинать новый день. И миссия взялась готовить завтрак. Когда появился Генри, яичница с беконом и закипающий кофе уже издавали ароматный запах. Веселые булькающие пузырьки стоящего на огне напитка будто говорили: пора завтракать. Он становится мужчиной, ведь ему столько же лет, сколько Вилли. Улыбнулась Миссис, взглянув на Генри. Но Вилли выглядит солиднее и мужественнее. «Доброе утро, Генри!» «Доброе утро, мэм!» Обращение мэм еще раз заставило молодую женщину улыбнуться. «Есть хочешь?» «Еще бы!» «Как ты спал?» «Да москиты не давали уснуть, и лошади, отмахиваясь от них, всю ночь фыркали и топотали. А я москитов не слышала. Только утром, когда встала, они привязались ко мне». — Наверное, у нас в фургоне их нет. А Вилли говорил, что ему мешали москиты. — Вот как? — Значит, я крепко спала, что ничего не чувствовала. — А где Вилли? — Мы ходили проверять лошадей и коров, а потом он пошел к мистеру Глейку. — Что-нибудь случилось? Мисси оторвала взгляд от яичницы, за которой следила, и нахмурила брови. — Да нет. Я думаю, он хочет выяснить, сколько миль мы сегодня пройдем. Мисси расставляла жестяные тарелки для утренней трапезы. И в этот момент услышала Вилли, который насвистывал какую-то веселую мелодию. Сердце ее радостно затрепетало. Мисси нравился этот мелодичный свист, верный признак того, что в мире все идет своим порядком. «Вот и я!» Вилли появился из-за фургона. «Ну что-то ты сегодня рано!» Пошутил он. «Думаю, может быть, нам с Генри...» «Ой, как тебя москиты искусали-то!» Вилли уставился на жену. «Правда? Я даже не заметила. У меня после вчерашнего так ноют мышцы, что не до москитов. А ты как?» «Как всегда нормально. Тут кольнет, там кольнет». Вилли широко улыбнулся. «Если я из этих пустяков буду делать трагедию, люди решат, что я ни дня в жизни не проработал». Мисти глянула на крепкие мускулы мужа. «Так решить может только тот, у кого нет глаз». «А у меня ничего не болит», — похвастался Генри. «Разве от вожжей могут болеть руки?» И вообще, что это за работа сидеть на скамье фургона и править лошадьми? Мы скоро привыкнем. Вилли подкатывал к столу бревно, на которое собирался сесть. Пройдет немного времени, и мы с удовольствием будем вспоминать, как уставали в первые дни. Они сели за стол. Вилли попросил Божьего благословения на трапезу и предстоящий день. И Миссия подала завтрак. После завтрака Генри пошел проверять второй фургон. Мисси мыла посуду, укладывала тарелки в коробку, а Вилли тщательно осматривал упряжь и состояние фургона. Вокруг бегали и кричали чьи-то дети, звали маму, рядом громко лаяли собаки. Но в этом шуме слух Мисси сразу уловил плащ младенца. — Похоже, у нас в обозе есть малыш. Миссия незаметно наблюдала за мужем. — Да, у Коллинзов. Ему около семи месяцев. Я спрашивал у отца малыша. — Очень рискованно с младенцем отправляться в дальнюю дорогу. — И для матери небезопасно. — А это их первенец? — Нет, у них еще ребенок. Старшему ну годика два, я думаю. Мисси помолчала и продолжала. — Наверно, трудно приходится с двумя малышами. Нам всем нужно бы помогать, миссис Поллинс. — Думаю, что она оценит твое предложение.